Поэт издалека заводит речь. Поэта далеко заводит речь, планетами, приметами, окольных притч рытвинами. Между да и нет он, даже размахнувшись с колокольни, Крюк выморочит, ибо путь комет поэта в путь.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 Кто в каменном гробу бастилий, Как дерево в своей красе, Тот, чьи следы всегда простыли, Тот пояс, на который все опаздывают, Ибо путь комет, поэтов в путь, Жжа, они согревая, рвя, они взращивая Взрыв и взлом, твоя стезя, гривастая кривая. Не предугадано календарем.